Глава восьмая Из вязкой дремоты вывел стук скрипа половицы. Шея затекла в неудобном положении, сидя. На грудь будто положили гробовую плиту, едва сделала вдох. Со стоном бессилия разлепила тяжелые веки и прищурилась. Я все еще сидела в кресле у окна, а вроде бы ложилась в кровать. Краем зрения заметила темное пятно на фоне светлой двери. Совсем не хотелось шевелиться, но с трудом повернула голову полностью и сразу разглядела гостя. — Скажи, что ты мне снишься! — прохрипела не своим голосом. — У вас дверь нараспашку! — тихо произнес Макс, не решаясь пройти дальше порога. Снова нахлынуло отчаяние и неприятие. Я сухо сглотнула и равнодушно проговорила. «Зачем явился?» «У вас телефон вне зоны уже несколько дней». «А мы снова на «вы»?» Усмехнулась, морщась от боли внутри, будто все тело было опоясано колючей проволокой. «Мы не виделись вне игры, не привык», — виновато опустил голову Макс. «Выглядел он так себе». Взъерошенный, мрачный, в черном растянутом свитере. Джинсы чуть велики и собирались на бедрах складками. Совсем не тот, Макс. «Там ты был более смелым», — заметила ехидна. Он с неловкостью повел плечами и тихо ответил. «Наверное, потому что всегда выбираю роль гения-злодея?» «Да, лучше и не скажешь». Выдохнула саркастично и отвернулась. Я замолчала, и он молчал, топчась на месте. «Зачем ты пришел? Шел бы!» «Как твои ладони?» Я лишь недовольно прищурилась на ладони. Да, здесь они заживали долго. Еще одно подтверждение тоскливой реальности. «Не жалуюсь. Ты выглядишь очень...» как страшно Тут же оглянулась. Удрученный. С сочувствием проговорил он. «Что, я тебе уже не нравлюсь?» Фыркнула я, чувствуя, как внутри закипают сарказм и злость. «Нет, просто я видел тебя совсем другой!» И снова этот тоскливый, внимательный взгляд, от которого выть хотелось. «Ты меня не знаешь!» Бросила я и отвернулась к окну, прижав колени к груди. «Мне и не нужно знать. Я видел, даже когда ты об этом не знала. Господи, а ведь я творила такие вещи!» «И что ты во мне нашел?» — риторически выдохнула. «В тебе огромный потенциал. Ты сама не знаешь, какая ты!» Но я больше не откликнулась. «Извини!» я наверное должен уйти только если вдруг ты захочешь поговорить я буду рад звонку вот мой номер визитка я обращайся за любой помощью я я правда буду рад дакатись ты уже мысленно крикнула я и зло оглянулась только на пороге гостиной уже никого не было на секунду засомневалась в том что это не привиделось Уж слишком ненадежно теперь я была на голову, но взгляд выхватил на пыльном комоде черно-розовую карточку и с облегчением выдохнула. Ее там раньше не было. Я сползла в кресле ниже и с головой укуталась в шаль. Вскоре совсем стемнело. Я по-прежнему с трудом переносила темноту, поэтому потянулась к торшеру, но тот не включился. Бросив взгляд за окно, обнаружила, что и уличные фонари не горят. Снова где-то авария. Света не было видно и на соседних улицах. Я поднялась и на что-то наступила. По звуку поняла, что это оказалась чашка, которая, похоже, раскололась. А ногой ощутила на полу что-то теплое и вязкое. Ощупав стопу, осознала, что порезалась и довольно глубоко. что истекаю кровью. Вдруг такое зло взяло, что я выпрямилась, отшвырнула шаль и заковыляла на кухню к аптечке. Какого черта я пошла к ним? Зачем мне все это нужно было? При свете свечи обмыла рану, забинтовала ногу и уставилась на жидкий фитилек. Если это был сон, значит, рано или поздно все вернется на свои места. Столько доказательств реальной жизни и лишь иллюзии о нереальной. Я сама хозяйка своей жизни. Я ею управляю. Все смешалось, но если что-нибудь не начну делать, то так и застряну на границе вымышленного прошлого и неустроенного настоящего. Просто начни что-то делать. Я сжала пальцы в кулаки, Взглянула в отражение зеркала ванной и поморщилась от своего вида. «Потенциал, говоришь?» Тяжело выдохнула. «Пора возвращаться на работу». Утром, как только дали свет, я перемыла весь дом, заодно переставив мебель. Привела себя в божеский вид и позвонила Самоносову, что выхожу завтра.